Глава восьмая. Брат, понятия не имею, почему Пушок согласился на мою авантюру. Может быть, решил, что пока суть дело дела наябедничает Роднесу? Только как он это делать собрался, ума не приложу. Неужели Пушистый забыл, что пустыня вытягивает из него силы? Впрочем, у Рыха мощный источник, так что без подзарядки мы профессор не останется. Жаль, только нельзя с собой крысика взять. Тот бы развеялся в новом месте, погулял, устроил бы катастрофу местного разлива в отдельно взятой гоблинской деревне. Нет, Рэйк бы мне такого точно не простил. Мы с Пушком вышли из портала, и я вдохнула прохладный воздух, наполненный запахами пыли и дыма, и жареного мяса, аж слюнки потекли. Ну да, никак организм не может забыть тех тяжелых дней, когда приходилось питаться одними ягодами и фруктами – «Больше я таких издевательств над собой не потерплю». Впереди виднелись открытые ворота, просматривавшиеся в свете местной луны на большом расстоянии. Хм, «Странно, а чего это Рых их не закрыл? Не боится, что кто-нибудь из соседей решит напасть? Не похоже это на него, не припомню за своим названным братцем такой беспечности». Деловито направилась вперед, не обращая внимания на стенания кота – который вдруг решил вспомнить, что тут вообще-то опасное место. А он существо нежное, ранимое, особо ценное. Я с ним не спорила. Все равно рано или поздно поймет, что я его не слушаю. Так что к воротам мы подошли быстро. Внутрь поселка зашли беспрепятственно. А уж там, ну, в общем, здесь был самый настоящий праздник. На тремя кострами висели гигантские туши неизвестных мне коровообразных. Прям целиком. И каждую вращали на вертеле сразу по два гоблина. Один бы попросту не справился с такой задачей. Несколько гоблинж, разодетых в яркие цветастые тряпки, таскали большие кувшины. Но никому не наливали, просто дразнили, расплескивая часть жидкости на землю. Странно. Но никто не злился, не ругался, и вообще вся эта арава была счастлива. Меня заметили. Наверное, тут же передали новость о моем появлении Рыху, и он не замедлил появиться. — Вара! — прорычал он так громко, что захотелось зажать уши. — Ты пришла! Меня сгребли в объятия, из которых выйти живой, возможным просто не представлялось. Я прямо-таки чувствовала, как хрустят все мои косточки, превращаясь в однородную массу. «Задужишь!» – Прохрипела, ударяя его по спине. «Думаю, он щёл это моим приветствием. Ну что же, разубеждать не буду». «Добро пожаловать домой, сестра!» Через свои клыки позволил мне вздохнуть полной грудью любимый братик. «А где тот самый маг, что стал твоим мужем?» «Пока еще не стал», — вяло отмахнулась я. «У него дела государственной важности». «Понимаю. У меня вот тоже». Рых обвел торжественное собрание довольным взглядом. «Празднуем». «Что празднуешь, уважаемый?» — встрял кот. «А, и ты тут пушистый». «Так я же теперь вождь всех родов каменной реки Галенгарана. Признал меня. Вар Рых — великий вождь». «Ого!» — уважительно протянула я. «Быстренько же я обрастаю связями с титулованными особами. Рассказать бы родителям, хотя не поверят они мне. Я и сама-то себе не очень верю». «А позвольте полюбопытствовать, чего вдруг такие перемены?» Не внимался серый профессор. «Ну, так я же говорил». Повел могучими плечами рых. «Нам маг нужен был. То есть как...» «Маг хорошее должен был принести. А как вара с тем самым магом связалась, так меня все еще больше уважать стали. Он же весь Галингаран в страхе держал. А мне, считай, родственник теперь. Кто против меня пойдет, тот и против него». Хитро ухмыльнулся гоблинский пройдоха. «А там и целое княжество за него встанет, да?» «Фуражон!» — кивнул Пушок. «Вора!» А что мы здесь делаем? Или ты как-то об этом празднике узнала? Ответить четко на вопрос котяры я не могла. Если бы в этом мире были развиты астрологические прогнозы, сослалась бы на звезды и их волю. Но нет, все приходится самой разруливать. А нормального ответа у меня до сих пор и нет. Только чуйка, которая никак не хочет успокаиваться. Будто знаю, что должно произойти нечто такое, что все поменяет. — Ну вот что? Вот хоть убейте, понятия не имею. Я решила навестить брата. Что тут такого? Скорее всего, я покраснела, но, надеюсь, все можно будет списать на жар от костра. Да и сумрак поможет скрыть мое вранье. — Ну, хорошо, не вранье. Я просто недоговариваю, умалчиваю. — Ничего. Спорю, если бы Пушок мог, то непременно скептически приподнял бы бровь. «Будешь праздновать?» «Конечно будет!» Рых ударил меня по плечу. Не убил. Помнил все-таки, что я послабее буду. Мне тут же притащили огромную кружку с каким-то напитком. Пришлось ее взять. Рыху подавали сигналы, очевидно ожидая, что он от меня отлипнет и пойдет праздновать. Но он торчал рядом со мной. А раз так, то нужно было этим воспользоваться. «На самом деле...» «Я к тебе по делу», — призналась я. «Не сомневался», — огорошил он меня. Посмотрела я ему прямо в глаза. «Серьезные, хоть он и улыбается во все клыки». «Ладно, мне нужно снять проклятие». «Это какой смертник решил, что может бросить вызов моей сестре и моему гоблинскому роду?» — взревел рых, ударил себя кулаком в грудь, чем привел волнение всех, кто был неподалеку. Я поспешила его успокоить. «Не меня прокляли, но снимать проклятие придёт с мне». «Тот самый маг влип?» – уже тише спросил он. «И его сестра Леди Арсия», – поспешил уточнить Пушок, боязливо оглядываясь по сторонам. «Гоблин уже успел оружие вытащить, будто к войне готовились». И зачем тебе снимать чужое проклятие? — Семья? — вздохнула. Рых должен понять, как это важно. — Твоя семья. — Моя семья. Ударил он себя кулаком в грудь. — Чем наш род может помочь тебе? — Если б я еще знала. Вокруг очень тихо продолжали праздновать. Точнее, гоблины прижимали к груди одной рукой дубинки и мечи, а другой держали по куску мяса. Впрочем, у некоторых наблюдались и кружки. Так что война войной, а обед по расписанию. Проклятие, это штука сложная, покачал головой рых. Тебе бы с шаманом поговорить. А еще ж маг есть, вдруг зревел он. Эй, хара, тащи сюда мага. То есть это предложи гостю проследовать на... Он ударил себя по лбу. Моя бы голова от такого удара точно не выдержала. Беседу. Во! И постарайся поделикатнее. Тщательно выговорил он явно новое для него слово. Понимаешь, Вара, приходится соответствовать. Я-то думал, просто все будет. В вождях, а нет. Набежали разные всякие, и не убьешь их теперь, иначе опять границы закроют. Так вы теперь и людей не едите осведомился Пушок с нешуточным таким интересом. «Что ты, что ты? Ни за что!» Преувеличенно открестился от обвинения Рык. «Ага, так мы и поверили. Вот прям сразу исходу. «А маг здесь откуда? Ты же говорил, вы магов не любите». «А этому попробуй откажи. Все одно, что твой». вздрогнул шкаф три на два и покосился куда-то в сторону. Магон. Не злой, но и недобрый. Тяжко с ним. Уже хотела пожалеть братика, как рядом раздалась недовольная. И как вы меня тут-то нашли? Оглянулась и поняла, что мне необычайно везет. Иначе такое совпадение, чем проделками фортуны, не назовешь. А все потому, что на нас зирал тот самый безумный мак которого мы только что просили о помощи. И тоже недоумевал, как это нас так угораздило снова оказаться в одном и том же месте. «Мы не искали тебя, друг», – поспешил взять все в свои дипломатичные лапы наш верный пушок. «Не знаю, известно ли тебе, но Варвара, названная сестра верховного вождя Рыха из рода Вар, правда, что ли?» С тоской протянул старик, поглядывая на гоблина. Тот вытянулся, расправил плечи и подтвердил. «Ва-ра! Из рода вар? Моя сестра по духу, крови и магии». «Насчет магии я бы поспорил», — пробурчал лак. «Так что князь ваш тоже может в любой момент сюда заявиться?» «Ага», — почти злорадно улыбнулась. «Вызовешь?» — неожиданно прищурился Мак. «Зачем?» – удивилась я. «Ну как же? Поймаешь самого разыскиваемого преступника!» «Ха! Я вон тоже не всегда была паенькой Отмахнулась от него, покосилась на ближайшую тушу, от которой сходили сумасшедшие ароматы шашлыка. «Знаешь же, что за история с Лангаж была?» «Конечно знаешь!» – сама же и ответила. «Это же сумасшедший маг свою бомбу мне презентовал, подарил!» Поправилась, увидев, что меня не поняли. Я по лезвию ходила. Меня могли казнить. «И сейчас могут», — обрадовался Лах. «К сожалению, за разговоры со мной вас точно не наградят. Вот видишь, как я рискую, а помочь не хочешь». Я не выдержала и таки направилась к костру, чтобы получить свой кус мач мяса. Подошла, не обращая внимания, на парочку гоблинов, рыпнувшихся было в мою сторону. Ножа не увидела, поэтому просто применила магию, сотворив лезвие прямо из воздуха. И отрезала смачный кусок. Сейчас как наемся, что голова перестанет соображать. Да ну и ладно, побалую себя, а дела на потом отложу. «Варя!» — странно севшим голосом произнес рых. И даже имя мое не исковеркал, как обычно. «А, ты зачем это сделала?» «Что сделала?» Отрезая кусочек поменьше и отправляя его в рот, спросила я. «Это бык для шамана. Дар от всех родов, что собрались сегодня здесь. Его сжигают, принося в жертву. Источнику магии и галенгаранской пустыни. А ты его откусила. И что теперь?» Ничего не поняла. Точнее, я поняла, что сделала что-то не то. И это не то может мне теперь аукнуться. Только что делать-то теперь? Рядом захихикал Лаг. Да так противно, что захотелось его стукнуть, даже несмотря на то, что он уже старый. А старых жалко. Теперь тебя принесут в жертву, пояснил он для меня ситуацию. Ну, спасибо. Хотя такого варианта мне знать вообще не хотелось. Брр. Правда, обернулась крыху, откусила еще кусочек. Нет, мясо просто божественное. Я не позволю, почесал он затылок. Пока подумаю, шаману скажем, что мясо просто сгорело. Я все вижу, противный крик впился в уши. О, да это тот же мой старый знакомый, тот самый косой, кривой и старый. Так он, оказывается, местный шаман. Вот уж удивительно. А в прошлый раз его рых не боялся. Утащил меня и все. Приперся. Так он не он? Не шаман, в смысле? Ты, старый гоблин, ткнул в моего брата кривой палкой, на которую опирался. Что наделал, дуренья? Девка твоя напортачила, а разгребать, а? Мне? Никому не нужно ничего разгребать, клянился пух. Сейчас мы все обсудим. Молчи, блохастой Я тут с недорослем говорю. Ты как мог позволить ей такое сделать, а? Фу, а что это я сейчас наблюдаю? А мне что, сестре своей угрожать? Ну, не успела остановить, виноват. Но и ты меня не учи жизни. А кто будет, а? Великий вождь. Тьфу! Старый гоблин обернулся ко мне. Девка ты! «Зачем так гадость устроила?» «Да ничего я не устраивала. Я вообще помощи искала, по-семейному». Попыталась надавить на больное. Но, кажись, этому старикашке все было нипочем. Плюнул, пробормотал нечто очень нехорошее и вновь вернулся к рыху. «Я говорил, что магам тут не место». «Говорил, и что?» «Целых два, вот и пришла беда». «А я могу вашу тушу восстановить» и еще память стереть у тех, кто что-то видел. Буднично произнес лак. Да так, что у меня аж мурашки козлорогие по коже побежали, и есть перехотелось. Лучше не надо, стал глазом разума котяра. Только кто у нас слушает тех, кто хочет добра? Правильно, никто. — Точно можешь? — спросил Магарых. — Смогу. Тут уж я не выдержала. Да только кто послушает бедную девушку, слопавшую священное мясо. В общем, я и глазом моргнуть не успела, как неизвестное мне заклинание опустилась на гоблинское поселение. На миг стало очень светло, а затем, ну, во-первых, туша, которая висела над костром и уже начинала чернеть от степени прожарки, неожиданно дернулась, свалилась, вертела на землю, отряхнулась и припустилась куда-то за ворота, которые, конечно же, все еще были открыты. И никто не пытался ее ловить, потому что все то же заклинание чистило гублином мозги, стирая память о том, что тут только что происходило. Пара мгновений все вновь взялись за кружки и мясо, словно ничего не происходило. — Ну вот, а вы боялись! — широко улыбнулся Рых. — Мак, ты нам что верни!» «Какую тушу? Ее нет и не было!» «Шаман знает, что она была!» Вновь побеспокоился мой братик. «Так, хватит, Рых! Он сейчас над тобой доэкспериментируется!» Разозлилась я. «Лак, может, хватит?» «А я ж ничего не делал!» «Может быть, будь я наивнее, то и поверила бы этому старому магу, Вот только мне были известны кое-какие его прегрешения из прошлой жизни. И не было там ничего милого и доброго. Нет, ты място верни. Что я шаману скажу? Он ж голодный придёт. Я удивлённо воззрелась на братика. И чего это он так паникует? Этот бугай сам кого угодно может испугать, так чего ж переживать? А уж мы с Пушком ему в этом деле поможем. Да и лак, думаю, не откажется. «Рых, не переживай!» Хотела похлопать его по плечу, но ни лестницы, ни банальной стремянки рядом не наблюдалось. А применять левитацию не хотелось. Я в ней не сильна, еще позорюсь. Мой большой брат не ответил. Он вообще замер, побледнел, став нежно-зеленым, и, кажется, начал мелко подрагивать. Мои таракашки удивленно разводились щедушными лапками, намекая, что им тоже невдомек. Чем тут так испугался? Так что я решила оглянуться. «Где мое мясо?» Икнула, понимая, что бледность Рыха — это еще цветочки. Пух вон вообще решил прикинуться мертвым ковриком, а вось не заметят. А все потому, что мой гоблин был большим, а это, новый который, был огромным. Так что я не удивляюсь, чего так Рых испугался». А, протянул великий гоблинский вождь. Я спрашиваю, где мое мясо? Кажется, даже земля дрожала. Рых молчал, но я на его месте тоже вела бы себя ниже травы и тише воды. Как же хорошо, что я не на его месте. Простите, широкой улыбкой на подгибающихся ногах шагнула к нему навстречу. Вы шаман? Приятно познакомиться. Я Варвара вообще-то чиж, но ненадолго скоро стану родность но здесь меня все зовут вар ну или вара из родом вар очень приятно я столько хорошего о вас слышала ты чего творишь прошипел котяра не поднимаясь с земли уж тебя сожрет и не помощится это же шаман ты кто громила повернулся в мою сторону мамочка родная Ради меня обратно. Ну так я же уже говорила. Голос сел. Да теперь меня точно убивать будут. Шаман, не тронь сестру. Неожиданно осмелил Рых. Громоподобный гоблин замер. Вокруг тоже воцарилась тишина. Так, с этому, похоже, никто никогда не перечил. Человек не сестра, человек маг рявкнул он, и рядом со мной начало что-то происходить, странненькое и скверненькое. Бежать бы по-хорошему, лучше туда, где все ответы, да побыстрее. Да, я слабенький маг, даже несмотря на то, что многие заклинания подчиняются мне очень охотно, но ведь не все. И магический резерв скромный. Что я могу противопоставить гоблинскому шаману? Я решаю смерть, Взревел тот, не оставляя мне никакой надежды на лучший вариант развития событий. Что ж, прости меня, хусечка, я хотела как лучше. Чужая магия, странная, незнакомая, неприятная, окружила со всех сторон, пытаясь задушить, вытянуть мои силы. Я чувствовала ее скользкие щупальца на коже и думала, как с ними можно справиться. У моих ног зашевелился, затем поднялся, чтобы вместе со мной принять бой, «Самый лучший друг на свете. махнатый профессор Мурмираус. Да уж, нам с ним и море по колено. Я создала щит, но толку в нем не было никакого. Гоблинская магия, она иная. Да и вообще все в этой каменной пустыне не такое, каким должно быть. Легкая улыбка скользнула по губам. Так и я не такая» и намерянка, чудом оказавшаяся в нужное время в нужном месте, сумевшая доказать, что двалу – это какая-никакая сила, и что мне теперь мешает вновь показать, что все не такое, каким видится с первого взгляда. Мои таракашки, естественно, были не согласны. Но буду ли я их спрашивать? Пушок уже твердо стоял на своих лапах, творя какое-то боевое безобразие. Он тоже знал, что придется приложить много сил, чтобы победить. Точнее, в него это знание вложили годы учебы и учения. Но я была ему благодарна, потому что хорошо помнила прошлое наше посещение этого места, когда мохнатый чуть копыта не откинул. «Не позволю!» Рых тоже пошел против своих. А вот это уже странно. «Да, он назвал меня сестрой. Принял так сказать, но все же я чужая. А шаман, он же свой!» Тогда и тебе смерть, — оскалил клыки размером с мою ладонь гоблинский монстр. Но все никому не позволю мне и моей семье угрожать. Чувство, которое словно заноза свербело где-то в душе, выбралось на волю, и почти сразу я ощутила зол магического источника. Удивительно, как будто по коже пробежал небольшой табун моих козлорогих мурашек, но очень деликатно. Почти так же было в зале знаний. Да и когда это уведение наблюдал один в один, вроде и мои чувства, и не мои, гоблинский шаман ухмыльнулся. Конечно, он отлично знал, что никому не отвертеться от его силы и власти. И даже не заметил, как вся его магия потихоньку стала перетекать ко мне. Честно, я понятия не имела, как это делаю, но интуитивно знала, как изменить потоки, как ослабить резонансный эффект, как... Ой, слишком научно, но зато очень полезно. Моих преподавательских знаний вполне хватало на всё это, но что-то или кто-то помогал мне. В руках шамана была самая настоящая смерть, но она медленно и неотвратимо таяла, рассыпалась, а он не замечал. Зато это видела я, поэтому моя улыбка привела его в бешенство, и он закономерно решил все по-быстрому закончить. И вот тут-то и пришел его величество Облом-Обломыч. Ничего не вышло. Шаман попытался снова. Потом еще и еще раз, пока до него не дошло, что вся его смертоносная сила загадочным образом улетучилась. «Ты кто?» — спросил он у меня, отводя ручищей дубину рыха, который тот попытался меня защитить. — А я уже говорила. — Маг, — произнес шаман задумчиво. — Маг, которому покоряется сила, это хорошо. Маг в семье хорошо. Живи, — позволил он. Хотела возмутиться, что это я позволяю, а не он, и вообще сейчас тут я самое главное и сильное, но традиционно не успела. Порыв ветра чуть не сбил с ног, и да, очень хорошо, что сегодня ворота были нараспашку, а то у хусечки странная мания их вечно выламывать. «Варя!» Я аж дыхание задержала, но ну, какой же он красивый, когда злится. В ближайший домишка влетел огроменный пульсар, разворотив стену, но я, не глядя, бросила немножко уворованной силы в ту сторону и затушила начинающийся пожар. Ничего особенного, но народноса это подействовало, как красная тряпка на быка. Он поднялся в воздух и в три шага преодолел разделявшее нас расстояние. А я и не знала, что он так может. Не сбежишь от такого. Варя, я же просил тебя не покидать дворец. Очень тихо и предельно четко произнес он. Так, кажется, кому-то скоро будет больно сидеть. И этот кто-то, а определенно я. Тот самый маг? Невозмутимо спросил урыха шаман. Ага. Муж? Ага. Маг и маг. «Отлично! Хорошая семья!» «А я пошёл. Мясо завтра заберу». И шаман слинял. Но всё это я заметила лишь краем глаза, потому что родно сбушевала Аки Смерч в чистом поле, страшно и неумолимо приближаясь к апогею. «Варя, ты мне поклялась, что не будешь ввязываться в сомнительные истории и искать приключений. Я верил тебе, и что обнаруживаю сегодня?» Моя невеста, которая должна мирно спать, шарится посреди ночи в толпе гоблинов. Ты же могла пострадать. Она моя сестра, — напомнил Рых. На километре же разит магия смерти. Что я должен был думать? Хоуся, — подошла к нему и обняла. Да все в порядке. Я сама справилась. Ты можешь мной гордиться. Да и тут со мной Пушок он бы, если что, помог. И Лак здесь. «Да не пропали бы!» «Лаг!» — вновь заревел роднос. Ушлый маг уже забил себе местечко у костра и делал вид, что он предмет мебели. Но когда понял, что его раскрыли, отложил свой кус мач мяса, поднялся и подошел к нам. «Уважаемый князь, не стоит так бурно на меня реагировать!» Уворачиваясь от какой-то убойной штуковины, произнес Лаг. Ваша невеста понимает, что я могу вам помочь снять проклятие. И я готов безвозмездно оказать вам эту помощь. Ого! А вот это уже что-то новенькое. И почему же? Повиснув на хусечке, спросила я. Назовем это экспериментом, пожал плечами старый безумец. Мне интересна ваша магия, моя или его, уточнила подозрительно. А есть разница? Такс. «Этот индивид явно что-то знает, что я пока сообразить не могу». «Хуся, ну пусть он нам поможет, а? Ну всего один разочек, а потом ты его арестуешь». Захлопала ресничками, пытаясь заслужить его доверие. «Как он нам поможет?» Все еще сверля магом взглядом процедил Роднос. «Снимет проклятие». Как я уже сказал вашей невесте, снять я не могу. Запамятовал, как это делается. А вот узнать на того, кто находится под действием точно такой же магии, могу. Невериус, уточнила я. Тот самый странный, с кучей девушек в белой пирамиде. Он нам не поможет, тот же заявил Роднес. Он обижен, а ему и не надо. Нехорошо улыбнулся Лаг. У меня аж мурашки ввернулись в перепугу. «Мы снимем проклятие насильно, и, если получится, займемся вашей сестрой». Хусечка задумался. Он очень внимательно рассматривал безумного мага, будто пытался понять, что тот скрывает на самом деле. «Три раза! Ха-ха-ха!» «Как будто мы сможем понять, что Лак на самом деле думает. Да он, скорее всего, уже планы побега строит, ни больше, ни меньше». Значит, не верился вы тоже прокляли? Уточнил мой умный жених. Нет, как я уже говорил, леди Варваре. К тому проклятию приложила руку дама помогущественнее. Думаю, ее имя вам известно, ведь недаром страна, которую вы правите, носит ее имя добыть да не может. Тогда ничего не существовало, а у этого зажравшегося борова целый дворец. «Князь, не забывайте, что у него все же было средство для общения с внешним миром, а прогресс — штука заразная. Я готов помочь вам». Рых, оказывается, никуда не ушел. «Слушай, маг, — обратился он к Роднесу, — я тебе сейчас скажу то, что никому не говорил. В общем, это спасибо тебе». «За что?» Я тоже удивилась такому, но вида не подала. Тебя даже шаман испугался, а со мной ты адекватный родственник. Статус мой повысил, поднял вверх дубину, с которой все это время не расставался. За его спиной закричали, зашумели, приветствуя своего великого вождя. Да не ожидали мы такого, но может и лучше, что теперь у гоблинов есть один сильный вождь. Пусть не у всех, но у многих. И этот вождь мой любимый братик.